Глава вторая. Ханна. Завтра лучше не стало, послезавтра тоже. Вертелась в студии, как Юла, но ничего не получалось. Шон был недоволен каждым моим движением. Отчаянно хотелось забиться в угол и расплакаться. — Это бежевый, а не кремовый. У тебя совсем глаз нет? — рявкнул на меня Шон, когда принесла ему поиск платью Миры. Без слов побежала назад. За время работы усвоила, что разговаривать с нашим маэстро — пустая трата сил. Шустро начала перебирать вешалки. Не тот, и этот тоже. Куда они могли его засунуть? «Хани!» — Оршона отозвался звоном в ушах. «Нашла!» Схватила его и побежала назад. «Вспышки больше не слепили!» но на сцену меня никто не звал. Протянула Шону пояс. «Поздно!» — вздохнул он и повернулся ко мне лицом. «Если считаешь, что тебе здесь не место, то уходи. Я напишу рекомендацию». «Что?» — опешила от его слов. «Мне нужно повторять дважды? Не имею привычки держать рядом бесполезных людей», — холодно отозвался Шон. Тори на сцену. На этом все. Он предложил хорошие варианты, мне стоит согласиться. Какая из меня модель? Это совершенно смешно. От моей внешности одни проблемы. Что, если кто-то узнает о дефекте? Начала всерьез размышлять над его словами, отойдя в сторону. Может, в другой студии или агентстве будет спокойнее? Да! Отличный вариант. Тут и думать нечего. Вернулась в комнату с одеждой. Там было тихо, все девочки были рядом со сценой. За три дня уже привыкла к своему отражению. Почему люди находят его красивым? Коснулась пальцами протеза, холодный. Вздохнула и села на стул. Если бы не Кесси, то меня здесь вообще бы не было. Собирала бы мусор в Тысячном секторе. Снова поймала взглядом свое отражение. Оно повторяло мои движения, но казалось, что стоит отвернуться, и оно исчезнет. Или, что еще хуже, помашет рукой. «Собираешься уйти?» — спросила Дара, заставив меня вздрогнуть. «Думаю, да», — пожала плечами и перевела на нее взгляд. «Ты хорошо держалась». «Обычно Шон доводит до слез всех в первый рабочий день», — улыбнулась она. «Не удивлена», — сморщила нос в ответ на ее реплику. «Можно спросить?» — неловко уточнила Дара и, получив мой кивок, продолжила. «Почему ты постоянно хочешь забиться в угол потемнее?» «Неправда». Возразила и заметила, что выбрала стул в нише между занавесками и столами. Над ним как раз не работало освещение. Дара скептично подняла бровь. — Потому что привлечение к себе внимания не заканчивается ничем хорошим, — ответила ей, искренне веря в это. — Серьезно? — Дара рассмеялась. «Будь я настолько красивой, то передо мной все двери открывались по щелчку пальцев, а ты сидишь и жалеешь себя». «Что хорошего в красоте?» фыркнула и сложила руки на груди. «А что плохого?» «Ты уникальна, но совсем этим не пользуешься. Не просто же так тебя распределили именно в наш сектор. Знаешь, как Шон постарался, чтобы ты пришла именно к нам, «Полагаю, тебе стоит это обдумать», — серьезно сказала Дара и ушла. Мне, кстати, опять вспомнилась Кэсси, когда она сдалась из приюта, будто всю жизнь выкачали. У нее тогда ситуация была намного хуже моей. Всегда завидовала уверенности Рафа и целеустремленности Дана. Жаль, что не была на них похожа. В голову пришло совсем старое воспоминание о драке с мальчишками. В тот день отрезала себе волосы и почувствовала себя совершенно свободной. Правда-то был всего один день. Страх вернулся и, возможно, усилился. Неужели и правда всю жизнь буду прятаться? Рабочий день закончился, до общежития дошла в растерянных чувствах. «Мне дали шанс с таким трудом и риском. Теперь просто оставлю его в стороне?» Проворочилась на кровати почти до утра, встала с рассветом. Снова встретила свой взгляд в зеркале. «Страшно, но если сейчас спрячусь, то никогда ничего не изменится». Собрала волосы в хвост, открыв протезы. Они выглядели очень похожими на уши. Если не знать наверняка, то не поймешь, что с ними что-то не так. Кивнула сама себе и оделась. До работы был еще час. По карте нашла информационное бюро. Пришла к нему как раз к открытию. Выглядел он почти как наш, разве что ничего не рушилось и не было сломано. «Здравствуйте!» поздоровалась с пареньком за стойкой. «Мы начнем принимать клиентов через...» Он поднял на меня взгляд и замолчал. Улыбнулась ему. «Сегодня выбрала для себя самое облегающее платье из своего гардероба. Даже нашла немного блеска для губ, который чудом был забыт в кармане штанов. Надеюсь, Дара недолго его искала. Обязательно нужно вернуть его сегодня». «Я хотела бы сменить фамилию. Вы мне поможете?» Положила руки на стойку и чуть наклонила голову. «Конечно!» — парень покраснел и начал перебирать листы на столе. «Вот, заполните форму». Взяла ручку и начала выводить буквы, не сразу вспоминая, как они пишутся. Занятно, что в среднем секторе писать и читать умели все дошла до главного пункта и застопорилась. На какую менять старую фамилию? Как думаете, какая фамилия мне подходит? спросила парня, который с меня взгляд не сводил. Есть одна довольно популярная, он замялся. Подошла к нему поближе, окончательно смутив. А Олейны? Что она означает? подтолкнула его к ответу. «Красивая!» посмотрел он мне прямо в глаза. Заливисто рассмеялась и вписала ее в форму. Первый шаг сделан. «Спасибо!» подмигнула ему, отдала лист и собралась уходить. «Вы свободны сегодня вечером?» неожиданно подорвался он с места. «Боюсь, у меня много работы», ответила не поворачиваясь. Сейчас надо было поймать Дару до начала съемок. К счастью, она уже была на месте. Ей выделили небольшой закуток, где умещался только ее рабочий стол и стул. — Привет! Вот так изменения! — улыбнулась она мне, раскладывая свои принадлежности. — Доброе утро! Мне нужна твоя помощь! — схватила ее за руку. — С чем? — опешила она. — С макияжем! Серьезно посмотрела ей в глаза. «Даже если его сделаю, нет гарантии, что Шон будет теперь тебя снимать», вздохнула Дара, стараясь мягко донести до меня информацию. «Уверена, что станет. Просто сделай все, как скажу», уперлась, совсем не чувствуя себя правой. Дара неохотно кивнула, и мы спрятались в дальней комнате от студии, которую использовали как чулан. «Никто не должен нас видеть», — непреклонно пояснила я. «Что ты хочешь, легкий или яркий, мейк? Дара взяла в руки кисти. «Хочу, чтобы ты сделала из меня куклу», — улыбнулась я. «Милый, значит», — кивнула она. «Нет», — покачала головой. «Механическую, почти неживую куклу с шарнирами». «Это не подходит под концепт этого месяца», — засомневалась она, но начала рисовать. «Знаю, но мне нужно попытаться преодолеть себя», — вздохнула и закрыла глаза. Закончились за полчаса до начала съемок. Дара проводила меня на пустую сцену мимо девочек, которые о чем-то увлеченно болтали, собираясь. «Думаю, Шон уж уже тебя обыскался, так что иди» кивнула ей, когда мы зашли в темный зал. «Хорошо», — Дара застряла в дверях. «Удачи». Как только она исчезла, поднялась на помост и легла на пол, выключив звук. Никаких движений, полная тишина. Зажегся свет. Видела людей, но не ощущала себя одной из них. Сейчас быть другой — не ощущалась чем-то плохим. Сначала они замерли, а потом резко начали занимать свои места. Неловко села, волосы упали на лицо. Больше никого не видела. Так спокойно и тепло. Вспышки были, как маленькие солнца, выгнулась вперед, подставляя им лицо. Неожиданно захотелось встать, но что-то как будто мешало. Может, это была я сама? Получилось не с первой попытки. Ноги не держали, но упрямство взяло вверх. Только сейчас увидела лицо Шона. Он улыбался. Значит, действительно хорошо поняла его характер. Через секунду все погасло. Пару раз моргнула, фокусируясь. Включила звук и сошла со сцены. Все молчали. Если бы не мерный шум приборов, то подумала, что сломала протезы. Сделала пару шагов. «Ханна!» — меня окликнул серьезный голос Шона. «Отличная работа!» «Жду... Мисс Олейне!» — отчеканила я. «Буду готова к другой съемке через пятнадцать минут, и ни секундой меньше!» Снова опустилась тишина. Неожиданно Шон рассмеялся. "Я вас понял, Мисалейны". Он подмигнул мне. "Джек, съешь рекомендацию. Чёрта с два, я её отпущу после сегодняшнего незапланированного шоу". Не оглядываясь, вышла в коридор. С этого дня всё будет по-другому. Я больше не Ханна Лейк, глухая сирота, которая не может даже постоять за себя. Мне дали шанс, и надо использовать его на максимум. Моё место на свету.